«Наверное, это я сумасшедший», — он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно до последней капли вылил водку в рюмку. «Какое мне дело, что сказал в Умане Гитлер, если я точно знаю, что это бред? Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам». Объемов ни к силу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык, и будто бы даже одна девушка во Франции... Родила от него сына, которого Гитлер, правда, так и не увидел, потому что в 18-м году немецкие войска покинули Францию. Странно, что потом, когда они туда в 1940 году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя казалось бы. А что, если и в Умане ходил-ходил по рынку, а потом шесть к подсолнуховой бабе? Графинчик в руке объема играл на свету и скрился рубчатыми боками как граната, усмехнулся про себя объемов, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики. Хорошо, если в стены, они в пьяной харе, не могли не летать. Гитлер в Умане. Отличное название для пьесы, все действие на рынке, среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свиными, бычьими и бараньими образы народов головами на прилавках, с жужжащими, то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями, лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа. Гитлер, переводчик из «Белых казаков», баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку. Каждый про свое. Гитлер про новый арийский мировой порядок, казак-переводчик про великую и неделимую Россию, баба про мужа, детей, коллективизацию и «Глодомор», Мальчишка про... про что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя 70 лет? Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после Великой Победы, про конец СССР, про эту. В очочках, у которой губки ленточкой. Про то, что у него все еще встает, про немцев, которые приедут в Умань через 70 лет снимать фильм о тебе, Гитлер. А в финале короткие монологи голов народов что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов, как у древних греков, «Воля богов», «Мемесис», «Рок», «Фатум», «Судьба». Но кто поставит? Какой театр возьмет? Сволочи!» «Что сказал Гитлер?» — грозно вопросил в кухонное пространство объемов, потрясенный величием внезапного драматургического замысла. Он был похож на взметнувший посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объемов обретал мгновенную же уверенность в себе. «Он сказал «Es ist noch zu früh", донеслось до него сквозь шум, туго бьющий в металлическую раковину струи воды. «Еще рано», — мобилизовав все свое случайное знание, точнее, незнание немецкого языка, неуверенно перевел Объемов. «Я, Гинаузо, подтвердила буфетчица. «А ты? Откуда знаешь немецкий?» – растерялся Объемов. «За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге», – усмехнулась она. «Научилась. Я, кстати, в Ильичевске пищевой техникум с отличием окончила. Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что можем». «Рано. Что он имел в виду?» «Понятия не имею. Сухо без прежней доброжелательности скрипуче, как если бы двигала по полу сто», – ответила Каролина. «Он не уточнил. За что купила, за то и продаю». Он долго в небо смотрел. Может, что самолеты рано полетели. А может, что-то, — добавила она совсем мрачно, — услышал сверху. Понял, что поспешил. Но людей не насмешил. Спасибо. Было очень вкусно. Выпил на пасашок выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы объемов. «Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен?» Он снова перешел с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними уитменовская близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской, три года на сухогрузах, сухопутный, сортиры в Лейпциге, воздушный, вдова-пилота, трехстихийный бэкграунд-буфетчицы придавил объемово, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. «Я что-то выдумываю, мучаюсь», — вздохнул он, — «а бестселлера», Они как жизнь везде. Пусть даже это странная жизнь после смерти, как сейчас в этой умане, Нет жизни, нет бестселлеров. Но разве не имеет права на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, но, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан». «На боковую» — буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась блестя черными вороньими глазами — у стола, из-за которого только что поднялся Объемов. Что ей Гитлер с неожиданной тоской подумал Объемов? Да ее бы в первый же день с такой-то внешностью в ближайший концлагерь. Хотя Одессу, кажется, держали румыны. Не знаю, он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизни циферблате. Я бы прогулялся по городу, но дождь, «В дождь хорошо спится!» — она начала собирать на поднос пустые и непустые тарелки. Объемов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и к куриному рулету в желе, как в желтом увеличительном стекле. «Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати!» Буфетчица непроизвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой. «Да!» — ответ на и тоже непроизвольно зевнул Объемов. Дарвин прав, успел подумать он, щелкнув челюстью. «Человек точно произошел от обезьяны!» Он понимал, что надо уходить, но почему-то медлил, более того, мелькнуло слишком «А не махнуть ли еще на сон грядущей водочки?» Как она сказала, «В дождь хорошо спится?» «Спится или спится?» «Какая в сущности разница? Устаете на работе?» С неискренним участием поинтересовался он. «Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день посетителей мало, сегодня вообще вы один. Не в этом дело. А в чем?» «В том, что спать интереснее, чем жить». «Как это?» — Объемов чуть было не уточнил с Гитлером, но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип «если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи». Это спасало от многих возможных неприятностей, хотя и не всегда. Молчание было свободно, в любую сторону конвертируемой валютой. «А вот так», — ответила буфечица. — «во сне я живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми». То в Одессе, то в Витебске, то вообще, вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом. «В Париже», — призналась почему-то шепотом, — «я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить, не получилось. Шаперюзу, мою напарницу, мы тогда в Лейпциге в парке Белантис, где египетская пирамида работали, сомалийцы изнасиловали в мужском сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днем темно». Она, как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один в приличном пальто задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребенку моему сыну плохо. Потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шаперюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать. А потом у нас в договорах было написано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идет в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, мог ты с работы попереть». Она, дура, зашла, а этот в пальто следом, ну и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был, как их разглядеть. В общем, по полной, она месяц в больнице лежала. Еще и зажигалкой прижгли. «Я не в Париж, а в полицию на допрос». Они решили, что это я, Сомалийцев, на шаперюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, махнул рукой, пролетел Париж. А во сне он мне понравился, добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала голосом. Дома углами стоят, как утюги. Гладят улицы, как брюки. Всюду сирени негры. Один здоровый бык штаны спустил и прямо на скамейку, из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила. Из-за леса, леса темного, привезли его огромного. Совершенно меня не стеснялся. И что там в Париже неожиданно заинтересовался объемов. Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить, и города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые настолько, что объемов путался во сне или его он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов Существует портал несуществующих городов, где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал название Гельгю Лис, Зурбаган» из альтернативного географического атласа. «А я туда, не поверишь, что же перешла на ты, буфетчица, на симпозиум приехала». «Это здесь я никто и звать никак, а во сне?» — подмигнула объемову. «Уважаемый человек, правда, не понят с какой оперы». «Серьезные проблемы разруливаю, и все по уму, по справедливости. А как проснулась, все через...» — огорченно махнула рукой. «Хотя...» — продолжил задумчиво, — «и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать». «Негры?» — подсказал Объемов. Одеяло выдавали в одном учреждении, она как будто не расслышала глупого вопроса. «Всем пожалуйста, а мне нет, так обидно. Наверное, замерзла ночью, вот и приснилась. Но ведь не дали. А недавно, когда же это? Да позавчера». На авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали. Характеристика, допуск, анкета. С Лёшкой познакомилась. Капризный был. Рис, говорит, у тебя не проваренный и салат с песком. Я ему не позваню претензий. Лейтенантик, ешь, что дают. С первого раза у нас не заладилось. Сразу захотел полный обед с десертом, послала его. Но адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Пронял его, капитаном уже был командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую производством Больше на раздаче не стояло, а во сне опять понизили. Все мимо меня с подносами, молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лёшка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то ушастых таких звездочек. «Наверное, там у них другие звания и знаки различия». «И еще заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали». «И все?» — разочарованно спросил Объемов. «Не все», — вздохнула буфетчица. «Он со мной по-немецки заговорил. Кто? Да Лешка». И куртка на нем была странная. «Военная, но не наша, точно не наша» с тремя карманами на груди. И ни на пуговицах, ни на молнии, на железных таких квадратиках. Как он ее застегивал? От борща и котлета с отказался, два компота попросил. Пить хотел? Не знаю. Поставил стакан на поднос, потом сказал, вернусь задание получу премию, поедем в Умань дом покупать. Я удивилась, с каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умань не хватило. А он мне так серьезно. Это не задание, миссия». «Все уже решено, хотя никто об этом не знает». «Что решено? Какая миссия?» Лешка сроду такого слова не говорил, ты еще по-немецки. «А дальше ты что?» Объемов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и с застежками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застегиваются и расстегиваются». И еще у него возникло ощущение, что где-то он уже все это видел. Слышал. А может, читал. «Неужели во сне?» — испугался Объемов. Перевел дух. «Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пяти ушастыми звездочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал. Только задание будет долгим, — сказал. Выпил компот, выплюнул косточку на поднос. Придется тебе меня подождать. Я хотел его полотенцем по морде». «Но тут сирена врубилась, наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?» Объемов пожал плечами. «Но все равно, такое счастье, хоть во сне...» Блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объемова, поставила на поднос. «Дед, — говорит, — продолжила уже другим померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объемова голосом, — Если спать становится интереснее, чем жить, значит и дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А еще говорит, что если первая половина жизни дается человеку в радость, то вторая в наказание, хотя у него-то наоборот. Первая половина война и лагерь, вторая кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом школьной крысе? Сколько ему? 85? Припомнил Объемов. Уже не вторая, а третья половина. Или третьей не бывает? Бывает, это охотно подтвердила буфетчица. Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего то ждет. Отчего?» чего никому не отвертеться?» — вздохнул Объемов, но по лицу буфетчицы понял, что она имеет в виду другое. «Ну да», — посмотрел на королину, — жизнь прожита. чего, Кого ей ждать?» «Только улетевшего шестнадцать лет назад на истребители короля». Он и сам давно и, как водится, безытогово размышлял на эту тему, Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекла в сеть снов или в сонную сеть, что только там, рассекая виртуальные подсознательные волны, он расправляет крылья, плавники, принимает ответственные решения, полноценно и насыщенно существует, а как проснется, перемещается в нечто, точнее ничто, в серый вяжущий по рукам и ногам туман к однообразным бытовым хлопотам, Мрачным мыслям, молчащим телефоном, бессмысленным новостям, перевертышим из радио, телевизора и компьютера. Похоже, в мире не осталось однозначных новостей. Любая заключала в себе собственное же отрицание, являлась одновременно новостью и антиновостью. Даже если сообщалось о смерти известной персоны, то часто оказывалось, что персона жива и здравствует, Непреложной таким образом оставалась единственная отсроченная новость, что все люди смертны и всему в мире, включая сам мир, рано или поздно настанет конец. Но интерес к ней, похоже, проявляли только писатель Василий Объемов, сотрудничавший с гитлеровцами дед из Умани и его странная внучка по имени Каролина. Да, конечно, иногда объемова вручают редкие путешествия, встречи с читателями в библиотеках, Он заседает на круглых столах, иногда даже участвует в дискуссиях на второстепенных телеканалах. Бывает, обнаруживает отклики на свои произведения в интернете, но и поверх этой имитации или компенсации жизни как будто натянут непроницаемый купол. Из Шапито выхода нет. Он сам однажды пережил паническую атаку во время ток-шоу, ощутив себя в замкнутом пространстве антижизни, выдающей себя за жизнь. Ни одну из обсуждавшихся проблем, те, от кого это зависело, то есть власть или так называемая элита, не собирались решать. Это было прекрасно известно участникам ток-шоу, кормившимся вокруг власти или элиты, но они продолжали увлеченно фонтанировать словесной водой. Объемов не выдержал, гневно рявкнул в профессионально аплодирующую по команде расположившегося в затемненном углу хоровика массовку. «Прекратите! Вы ничто! Ваше будущее – позор!» Хоровик, помнится, на мгновение замер, а потом врубил музыкальный проигрыш, после которого неожиданная реплика Объемова сама превратилась в нечто среднее между ничто и позором. В ничтожный позор или позорное ничто. Стоявшие за двумя длинными столами напротив друг друга говорящие головы известные люди посмотрели на Объемова с сожалением. После этого случая его перестали приглашать на телевидение. «Куда ушла жизнь?» Почему даже сейчас, в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел, да хотя бы могучую крепость на берегу озера, ему хочется тупо завалиться спать? А что будет, — холодеет уже думал Объемов, если, не дай бог, накатит бессонница? Тогда в петлю среди его знакомых имелись многолетние бессонные люди. Они, многие, кстати, одного с ним возраста, Непрерывно рыскали по аптекам, мучили врачей, заказывали транквилизаторы через интернет, каким-то образом обходя строгие запреты на их продажу без соответствующих рецептов. Любую беседу сворачивали на тему, какие таблетки реально помогают заснуть, а какие обман и какие обманы подделка. Лишенцы сна, подобно лезущим сквозь заграждение и колючую проволоку в Европу беженцам, стремились в вожделенную страну сновидений, проявляли недюжинную пассионарность в отстаивании неотъемлемого права человека на сон. Лестница человеческих несчастьй воистину была бесконечной. На какой бы ступеньке ни стоял человек, всегда обнаруживался тот, кто стоял выше. «Пусть я не живу», — подумал Объемов, — «но я хотя бы пока сплю. Следовательно, я существую, а вот они...» «Не надо бояться», — осторожно приобнял он за плечи Каролину, — неожиданную сестру по скрашиваемой сновидениями муки, она же мука бытия, так определил объемов их общее на данный момент психологическое состояние, он хотел сказать ей, что это та самая мука, она же мука, из которой государыня смерть, определение Анны Ахматовой, выпекает для каждого своего подданного, Персональный, то есть предназначенный только ему и никому другому крендель, но подумал, что Каролина, как выпускница пищевого техникума, может воспринять эту мысль слишком буквально. Объемов и сам не знал, почему одним шедевры выпечки с тщательным соблюдением временных и кулинарных технологий, а другим стремительный фастфуд. Но он недооценил Каролину. И про смерть дед тоже говорил, мягко, как если бы они были из воска, подалась плечами под его руками буфетица. Объемов на автомате, как во сне, прижал ее к себе, опустил руку на талию, точнее, на рельеф на выпирающий из-под черной блузки телесный обруч. Ему вдруг вспомнилось, неизвестно зачем, прочитанное объявление в неверном свете фонаря на столбе возле платной гостиничной автостоянки «Олеся, 27 лет, ахнешь, звони». Там же висели и другие объявления с телефонами адвокатов, автомобильных и квартирных маклеров, практикующих на дому врачей-венерологов, а также безошибочные, если не сбудется, деньги назад, предсказывающих будущее экстрасенсов. Хотя, возможно, это явно неисполнимое обещание относилось к ожидающей звонков Олесе. Самое удивительное, что Объемов, оторвав хвостик с телефоном, зачем-то набрал номер и некоторое время слушал задушевно ласковое, но в то же время деловито коммерческое Да, я слушаю, говорите, что же вы молчите, пытаясь представить себе эту самую Олесю. Но она вскоре отключилась, а он не стал перезванивать. Рука соскользнула стали. Буфетчица вздрогнула. Объемов понял, что совершил ошибку. Не следовало физиологически то есть непроизвольно, ахать, в смысле отдергивать руку от телесного валика, как будто его ударило током. Получился обидный для женщины ах. Он попытался ободряюще улыбнуться Каролине, но улыбка вышла какая-то механическая. «Ну и что?» — растерянно подумал Объемов. «Я пришел сюда поужинать. Причем здесь это? Мы о смерти, а не о...» Дед сказал, что в определенный момент у человека пути души и тела расходятся спокойно, почти равнодушно, продолжила Каролина. Она не отреагировала на невербальный Объемовский ах Не сморщила брезгливо губы Мол, на себя посмотри, старая развалина Организм берет курс на смерть Потому что так велит природа А человек, если слаб душой, ему подчиняется Он, как капитан, чувствует Куда заворачивает корабль А переменить курс не может Не дай телу себя одолеть Говорил дед А еще говорил, что цивилизация существует По физическим законам человеческого тела Никакая война, говорил дед, случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает. Он про это дело целую советскую еще школьную тетрадь списал. Я читала, но не все поняла. Он вроде как у Бога спрашивал, если зло, страдания и несправедливость для человечества все равно, что болезнь для человека, то почему против этого у Бога единственное лекарство ⁇ смерть? «Потому что смерти нет», — ответил объемов, «А есть жизнь вечная. Ты ходишь в церковь?» А на обороте тетради, где таблица умножения, дед вывел математическую формулу. «Жизнь равно смерть плюс Бог». «Как это понимать?» «Отличная формула», — согласился объемов. «Главное, универсальная. Можно ставить слова и знаки в любом порядке, и суть не изменится». Спросила у деда, что это означает. Спросила. Он сказал, что внутри формулы человеческой цивилизации и отдельно взятому человеку предоставляется выбор умереть в силе и разуме, так сказать, на взлете, или как гнилому овощу на вонючей свалке. Но чтобы сделать этот выбор, надо что-то совершить, переступить через себя, одним словом решиться. Это опасно, потому что трудно угадать, что получится. «Отрешимся от старого мира». — продолжил Объемов. — Отряхнем его прах с наших ног. Знаешь эту песню? — Слышу отовсюду, — усмехнулась Каролина. Даже кивнула в сторону кухни из микроволновки, не говоря об этом, как его, блендере. Но на что я должен решиться, если я и есть больное тело с преувеличенным интересом, лишь бы загладить свое тело отступничество поинтересовался Объемов Ему пришла в голову мысль, что организм берет курс не только на смерть, но и на физическую деформацию, говоря по-простому – уродство. Невидимый скульптор как бы комкает собственное творение, злобно облепляет ошметьями лишней плоти и метит, как леопарда, пигментными пятнами, превращая несчастного в хорошо, если ходячую, а не лежачую прореху, как писал великий Гугль на «Теле человечества». Она права, — опустил голову Объемов. Я — бродячая прореха на теле человечества, а человечество — прореха на теле Бога. Неведомый дед тоже прав. Господь, обливаясь слезами, штопает прореху по-живому, потому иначе заштопать ее невозможно. У Господа нет для нас других ниток, кроме смерти. Тихо умереть во сне, — пробормотал Объемов, покосившись на свои обтрепанные с узлами на шнурках кроссовки. Вот счастье, вот права. Но Каролина, недослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски, прорехи в зубах. «Я сказал что-то смешное», — предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчица странным образом придал ему уверенности. «Я еще могу мечтать», — с хрустом распрямил спину объемов, «что женюсь на молодое, заведу детей, а вот она...» «Мне позвонили сразу сказали, чтобы я записала фамилию, кто придет ужинать. Извините, как ваша фамилия?» «Началось», — поморщился Объемов. «Сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал. И вообще, кто я такой? Бабье злоба, она как кислота разъедает мир, пятнает его прорехами, куда проваливаются несчастные мужики. Объемов», — упавшим голосом произнес он. «Согласен, неожиданная фамилия в словаре Даля. А мне...» Прыснула в прижатую к губам ладонь Каролина. «Послышалось, извините, я об... знаю, что тебе послышалось!» Недовольно оборвал ее объемов. В неискренном стремлении собеседников переделать его фамилию на непристойный лад он усматривал изначальную испорченность рода человеческого. Объемов вдруг вспомнил, как в библиотеке пытался уточнить фамилию одного забытого писателя. Какую-то он тогда писал статью о советской литературе на «Ша», сказал он симпатичный, интеллигентной библиотекарьше, и вроде бы из трех букв «Шуй» немедленно предложила та фамилия писателя оказалась «Шим». «Я еще думала, какой же человек с такой фамилией живет», продолжила Каролина. «На девятом этаже», открыл дверь в хол объемов, «в 907 номере».